Глава 1384. Концептуализация. Услышав слова Амона, сердце клина ушло в пятки. Ранее он не беспокоился о том, что Амон вступит в сговор с Джинном, потому что он был первоклассным мошенником, ни одному из его обещаний нельзя верить. Что касается Джинна, то он уже сталкивался с бывшим повелителем тайны, и в некотором смысле его можно считать жертвой подобных махинаций, поэтому он определенно будет действовать с максимальной осторожностью, имея дело с мистером ошибкой. Таков результат отсутствия доверия. Иногда ложь, обман и мошенничество и правда могли увеличить прибыль в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной лучше быть честным. Но сейчас латунная книга Трансэс только что сформулировала правило «обман здесь запрещен, и ОМОН не получил никакого наказания после того, как дал обещание. В то же время Клейн и Джин не заметили, чтобы он использовал какие-либо лазейки, Это доказывало, насколько правдивы и действенны слова Омона. Он говорил от чистого сердца, а не пытался обмануть. Джин даже мог с помощью собственных уровней и способностей сказать фразу Я могу пообещать на Я обещаю. Тогда Амон не смог бы нарушить свое слово, а иначе получил бы урон на уровне великого древнего. От того Клен задумался, не было ли правило Обман здесь запрещен, тайна инспирирована Омоном или намеренно создана джинном. Чтобы любой кандидат в повелителя тайн пообещал вернуть его в космос. В такой сделке Джин не терял ничего, потому что Клин и так уже дал обещание. И в любой другой ситуации Клина еще оставалось бы время пообщаться с Джином и восстановить его доверие. Однако сейчас угроза со стороны Амона смотрела ему прямо в лицо. Он не собирался давать ему возможность решить эту проблему. Если бы он решил продолжать верить Джинну, Клин вручал бы свою жизнь в руки этого внешнего божества и оказался бы под его контролем. В последующей битве, как только Джинс с помощью латунной книги Трансэ сформулировал бы несколько правил, которые казались бы нормальными, но на деле склоняли чашу весов в пользу ОМОНа, Клейн, который и так находился в невыгодном положении, быстро потерпит поражение без возможности переломить ситуацию. Пока его мысли лихорадочно неслись, Клейн решил рискнуть. Вокруг него мгновенно появилась полупрозрачная мантия темного цвета, а лицо скрыла странная искаженная маска. Шут! Невидимые кольца пошли волнами от его тела и мгновенно окутали Джинна, латунную книгу Трансэст, всю дикую местность, а также Амона. Власть тупости! Моноколь Амона временно потускнел, словно он лишился зрения, и его взгляд тоже стал тусклым. Скорость, с которой текст появлялся в латунной книге Трансэст, явно замедлилась, словно ей требовалось 15 минут или даже несколько часов, чтобы придумать следующее правило. Расплывчатая, искаженная золотая фигура Джинна задрожала и внезапно втянулась в золотую волшебную лампу, похожую на флягу для воды. Неизвестно, пытался ли он таким образом скрыться, или это чисто инстинктивная реакция. Воспользовавшись этой возможностью, Калейн попытался покинуть замок Сеферот, одновременно подготавливая для себя прививку. Как только его сознание достигло границы, хрустальный монокль появился на краю замка Сеферот, преграждая ему путь, Хотя интеллект Омона на короткое время снизился, он, похоже, все еще помнил о том, что нужно помешать Клейну покинуть замок Сифирот. Его глаза вновь обрели ясность, хотя все еще оставались черными, его рот медленно открылся, и он начал неудержимо смеяться. Я записал это в свои инстинкты. Хороший способ противостоять эффекту тупости. Очевидно, он обманул правила и солгал себе, заставив свои инстинкты поверить, что это именно то, чего он хочет. Колен не расстроился, а он тут же завершил прививку, которую давно подготовил. В космосе гигантская звезда, излучающая свет и тепло, внезапно потускнела. На пустоше, где царил эффект вечного дня, с неба опустилось оранжевое солнце, источающее разрушительную ауру и ощущение невероятной тяжести. Вся пустошь начала рушиться и скручиваться, словно собираясь устремиться прямо к звезде. В то же время все вокруг воспламенилось, включая Омона. В следующее мгновение окружающее пространство начало сжиматься, вращаясь вокруг настоящего Солнца. Все в этом мире либо распалось, либо испарилось. Единственное, что уцелело, это волшебная лампа желаний и латунная книга Трансвест, которые все еще сопротивлялись пламени, почти не получив повреждений. Калейн, парящий в воздухе, уже давно исчез. Он привел себя к той звезде. Конечно, его прививка касалась только концепции звезды, а не физического объекта. В противном случае, учитывая, что защита Шута очевидно слабее, чем у большинства нулевых последовательностей, его бы мгновенно поглотило настоящей звездой, и он бы погиб на месте из-за своего относительно слабого тела. Шут — крайне неординарное божество. Он обладал способностью уничтожить звезду, но не мог противостоять ей напрямую. Его силы и слабость одинаково очевидны. Кроме того, концептуализированные объекты не могли напрямую влиять на окружающую среду и причинять вред врагу, Просто написать слова «огромная масса», «гравитация», «высокая температура», жара, и «синтез» недостаточно для создания подобных эффектов, но, как мистер Шут, Калина обладал властью одурачивания. Он заставил окружающую среду измениться в соответствии с концепцией звезды. Радикальные изменения и одновременно форма одурачивания. Амон в своей остроконечной шлепе и классической черной мантии полностью воспламенился под цветом звезды. Он начал испаряться... В этот момент его фигура исказилась, мгновенно окрасившись ослепительным звездным светом. Он стал крайне иллюзорным, словно превратился в астральную дверь. В тот момент Амон больше не походил на физическое существо. Он стал ближе к совокупности таких символов, как странствие, тоннель астрального мира, ключ и дверь. Такова способность мироходца с помощью астрального мира перемещаться между разными планетами и мирами, Они могли превращать себя в символы, что позволяло им эффективно использовать астральный мир. На нулевой последовательности дверь такие способности претерпевали качественные изменения, становясь концептуализированными. Амон превратил себя в концептуальное существо и избежал урона от звезды. За ним внезапно появилась фигура. Кален в пальто и цилиндре. Почти одновременно мысли Амона немного замедлились. колен схватил его нити духовного тела. Используя хаос, вызванный звездой, Клин развел связь, созданную соответствующими концепциями, и тайно привил местоположение обеих сторон, оказавшись позади Амона. Изначально, без концепции пересборки, влияние звезды на окружающую среду тут же прекратилось бы, однако Клин одурачил время, позволив эффекту первых двух секунд сохраниться до настоящего момента, что позволило ему обмануть Амона. Будь это возможно, сейчас Клин хотел бы усилить контроль над нитями духовного тела Амона, и превратить его в свою марионетку, однако он прекрасно понимал, что в данной ситуации вероятность успеха крайне мала. Во-первых, он мог выдержать урон и украсть обратно нити духовного тела. Во-вторых, он мог бы воспользоваться связью, установленной между ними с помощью нити духовного тела, чтобы создать ошибку, повлиять на Клина и порезетировать на нем. Не имея абсолютной уверенности, Клен не хотел действовать опрометчиво. Главная цель захвата нити духовного тела Омона заключалась в том, чтобы замедлить его мысли. Так проявляется власть одурачивания на этапе превращения в марионетку. В нынешнем состоянии Клин, естественно, предпочел бы использовать такой простой, но эффективный метод. Это создавало для него меньшую нагрузку и не так сильно влияло на его психическую стабильность, как при использовании власти одурачивания. В данный момент, помимо Омона, его врагом также являлся божественный владыка в его теле, Конечно, Амон находился в таком же положении. Если бы он не подавлял безумие божественного владыки, тот уже возродился бы в его теле. Создав кратковременную паузу в мышлении Омона, Калейн получил три варианта действий. Первый — воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать из замка Сеферот, но он сомневался, сработают ли еще инстинкты Амона и попытается ли он снова помешать ему сбежать. Второй — призвать проекции из исторической пустоты, но это мало что даст. Эффекты от сущности уровня Ангела практически бесполезны в битве божеств. Возможно, они даже не выдержали бы взгляда Омона, не говоря уже об их исторических проекциях. Даже если Клейн захочет воспользоваться ими для передачи информации, в этом мало смысла. Другие божества не могут войти в замок Сеферота и оказать помощь. Третий. Воспользоваться этой возможностью, чтобы оказать определенное влияние на истинное тело Омона, не раздумывая, Клин выбрал третий вариант — Он хотел привить Амона, замок Сиферот и двери света, окрашенные в синий черный цвет, друг к другу. Клейн чувствовал, что полубезумное состояние Амона недостаточно серьезно. Он просто казался немного болтливым, иногда упуская возможности, а Клейн хотел сделать его еще безумней. Когда Амон и замок Сеферот завершат пересборку, воля божественного владыки в его теле явно усилится, а хаос в сознании возрастет. В таком состоянии Амону будет не хватать рациональности, чтобы сдерживать себя, и его действия станут больше инстинктивными, чем результатом обдумывания. Для мистера ошибки, мастера обмана – это совершенно фатально. Конечно, Клин мог поддерживать такую прививку лишь секунду, превышение этого лимита могло означать, что он столкнется уже не с Омоном, а с Божественным Владыкой. В этом случае противник с радостью принял бы в дар замок Сифирот, затем он мог бы сразиться с нулевой последовательностью Шутом, используя Сеферот, две уникальности и соответствующие потусторонние санкции первой последовательности. Изначально Клин мог бы применить свою власть одурачивания, чтобы снизить интеллект ОМОНа, но, ну, во-первых, в своем нынешнем состоянии он не мог долго использовать силу такого уровня. Во-вторых, будучи истинным богом двойного пути и обладателем множества видов власти, продолжительность действия и эффекта тупости на него довольно ограничена. Поэтому Клину не оставалось ничего другого, кроме как рискнуть и сделать такую прививку. И безумие будет сопровождать Амона до тех пор, пока он не найдет новый баланс или не встретит лучшего психиатра. В мгновение ока на лице Клина снова появилась полупрозрачная холодная маска, и с тела Амона хлынула странная дверь света, окрашенная в синий-черный цвет, замок Сифирот.